Глава третья. Алиса. Вместе с леденящим страхом пришла и странная ясность. Бежать в незнакомых горах — верная смерть. Я заставила себя выпрямиться. — И что меня ждет там? — спросила я, и голос уже не срывался. В нем появились стальные нотки. — Продажа в рабство? Или вы просто решили обзавестись личной рабыней вдали от цивилизации? И кто все это организовал? Ну уже выкладывайте, кому я так капитально отдавила хвост, даже яйца, что меня решили похитить и сплавить аж на Кавказ? Кто из моих врагов со страху обиделся?» Его глаза сузились, в них мелькнул проблеск интереса. «Алиса Юрьевна, вы слишком много смотрите дурных сериалов. Вас ждет просто жизнь». И еще вы будете помогать, консультировать в юридических вопросах. Я застыла, не понимая. Помогать? Консультировать? Кого? Главного по аулу? Будете делать то, что скажут. Его тон был ровным, но в словах чувствовалась тяжесть. Вы же юрист. Вы будете жить в самом красивом месте в уединении. У вас будет покровитель. Горькая усмешка вырвалась у меня сама собой. Жить в красивом месте, под дулом пистолета, в роли пленницы? Под охраной, — поправил он холодно, — для вашей же безопасности. Тот, у кого вы будете жить, — человек могущественный. У него много врагов и много друзей, а хороших юристов мало. Сердце упало. Меня ждала изощрённая клетка. Но в его словах я уловила нечто важное. «Мое умение нужно влиятельному человеку, что он пошел на похищение. Раз мои знания нужны, значит, есть шанс договориться или обмануть». Я медленно кивнула, опустив глаза, изображая покорность. «Хорошо. Посмотрим, что там за влиятельный и могущественный человек». Командир объявил, что мы готовы отправляться в путь самолет начал плавно выезжать на взлётную полосу. «Прощай, моя родная земля. Адам». Папка с полным досье на Алису Орлову оказалась в моих руках. В ней была заключена вся её жизнь, которая теперь полностью принадлежала мне. Я откинулся в кожаном массажном кресле, что расслабляло спину после долгого дня, и расстегнул манжеты рубашки. За окном моего номера сверкали огни столицы. Я открыл папку. Первое, что бросилось в глаза, это фотография. Не официальное или студийное фото, а случайный кадр, сделанный скрытой камерой. Она выходила из здания суда, закутанная в элегантное светлое пальто с портфелем в руке. Ветер трепал выбившиеся пряди ее светлых волос. А лицо у Алисы не той фальшивой красоты, которую сейчас все девушки старались повторить. Оно у нее аристократическое, я бы даже сказал, породистое, изящное, запоминающееся лицо с умным, насмешливым взглядом и пухлыми, чувственными губами. Стройное, высокое, и в каждой линии чувствовалась пружинистая сила с остальным стержнем внутри. Я начал читать. «Орлова Алиса Юрьевна. Коренная москвичка» родилась, выросла, училась в МГУ на юридическом. Отец и мать были кандидатами юридических наук, интеллигенты. Она не просто юрист, а та самая порода, которую рождают раз в десятилетие. Специализация — корпоративное право, международные споры. Карьера у нее вышла стремительная, как взлет истребителя. Сначала рядовой специалист в крупной фирме — Через три года открыла собственную практику. Выиграла несколько громких дел против компаний, занимающихся обманом государства. Ее имя в определенных кругах произносили с уважением, смешанным со страхом. Юрист от Бога. Циничная, беспринципная, профи в своем деле. Личная жизнь, а вот здесь пустота. Родители погибли в автокатастрофе пять лет назад. Больше родных нет. Замужем не была, детей нет. В графе «близкие контакты» лишь несколько имен коллег, ни одного по-настоящему близкого человека. Вся ее жизнь — это сплошная работа, судебные разбирательства и победы. Я отложил папку и подошел к окну, сжимая в руке распечатку ее фотографии. «Такой человек, как она, будет остра, как бритва». Одинокая волчица, у которой нет привязанностей которыми можно было бы надавить. Ее можно сломать только силой. Или купить. Но таких не покупают за деньги. Их можно только подчинить Она уже в пути ко мне на родину. Руслан и Аслан везут ее в горы. В мой дом. Сначала я возжелал ее просто как женщину, но теперь понял, что грех не воспользоваться ее знаниями и умом. Я посмотрел на ее лицо на фотографии, упрямое, страстное. «Добро пожаловать на Кавказ», — прошептал я, глядя на фото, и поймал себя на том, что улыбаюсь. Чистая хищная улыбка, которую редко кто видел на моем лице. Такая женщина не ляжет под первое слово. Она будет огрызаться, бить копытом, как самый норовистый жеребец в моем табуне. А я умею работать с дикими жеребцами и кобылами. Сначала они рвут повод, потом становятся покладистыми, чувствуя мою руку на холке. Так будет и с ней. Я уже представил ее во всей яростной красе на своей земле. Волосы распущены, щеки обожжены солнцем, Глаза сверкают яростью. Со слов руса она попыталась бежать. Я усмехнулся. Если бы не пыталась, я бы разочаровался. Но в моем мире слово мужчины всегда закон. Она ощутит это каждой своей клеткой. Юрист, московская акула, на самом деле смешно. В моем мире не работают столичные правила. Там действуют и все решают мужчины. Но ее тонкий тренированный ум мне пригодится ради моего рода, моего имени. И она будет моей женой прежде всего. Я уже слышу, как по дворам разнесется новость, Адам Цхададзе привез себе русскую невесту. Пусть языки шипят, пусть завидуют, мне плевать, она тоже будет не рада сначала». Конечно же, попробуют спорить, пускать в ход умные слова, как ножи. Я могу ее сломать. Ведь сломанная воля не срастается. Но я не хочу ломать, я хочу подчинить. Чтобы однажды проснуться в холодной предрассветной тишине и почувствовать ее ладонью у себя на груди. Чтобы добровольно, без страха, сознанием Она принадлежит мне, как небо принадлежит вершинам. Для этого придется сбить с нее привычный блеск. Отнять каблуки, деловые костюмы, статусные игрушки. Оставить то, что настоящее. Верность мне, послушание, покорный взгляд. На этом фундаменте я построю новую женщину. Мою женщину. Самое сложное — это будет первый день. Когда самолёт опустится на мою родину, когда горный воздух ударит ей в лицо, она поймёт — путь назад отрезан. Я приеду следом и встречу с ней. Первый взгляд сразу расставит всё по местам. В нём будет всё — угроза, власть и то, что женщины чувствуют кожей и всем своим существом — обещание. Она обязательно дрогнет». Может уцепиться за остатки гордости, плюнет мне в лицо. Что ж, будет интересно. Главное, чтобы огонь в ее глазах не погас совершенно. Мне нужна жаркая женщина, не пепел. С того момента, как я увидел алису мир стал другим. В горах говорят, если орел выбрал себе пару, он будет биться за нее до крови. Я и есть орел. И я уже расправил крылья. Алиса. Воздух в салоне самолета казался мне слишком густым. Это все из-за напряжения и моего страха. Каждый вдох давался с трудом, отравленный безысходностью. Я сидела в удобном кресле в обществе Руслана и Аслана и чувствовала, как стены салона медленно, но верно смыкаются вокруг меня. Столица быстро осталась где-то далеко внизу, а вместе с ним и последняя надежда на спасение. Впереди была Карачаева Черкесия и тот, кто посмел отдать приказ о моем похищении, тот, чья воля управляла этими двумя придурками. План, рожденный от отчаяния, кричал о необходимости действовать. Сейчас или никогда. Я сделала вид, что поправляю подол платья и тихо, почти шепотом, сказала Руслану, «мне нужно в туалет». Его темные, как маслины, глаза, изучающие, остановились на мне. Он молча кивнул Аслану, жестом приказывая сопровождать меня. В груди все сжалось в комок. Но я была готова. «Ты серьезно? Мы в небе на десяти тысячах метрах над землей», фыркнула я и, вкладывая в голос всю возможную дерзость, которую только могла изобразить «Отсюда мне не сбежать! Мне нужно уединиться! Пожалуйста!» Последнее слово прозвучало искренне, и я действительно умоляла. Руслан задумался на мгновение, его взгляд скользнул по крошечным окошкам, за которыми простиралось небо. Риск, казалось, был нулевым. Он кивнул коротко и деловито. «Не задерживайтесь!» Сердце рванулось в грудной клетке, как дикий зверь, почуявший свободу. Я встала, стараясь, чтобы ноги не дрожали, и прошла между креслами, ощущая на спине тяжелый взгляд Аслана. Дорога показалась бесконечной, хотя до туалета всего пять шагов. Наконец я защелкнула замок в крошечной кабинке, прислонилась спиной к прохладной двери и закрыла глаза, пытаясь перевести дух. План. Нужно было написать записку. Чем? Карандаша нет, ручки нет. В панике я обыскала маленькое пространство. Полка бумажной салфетки, жидкое мыло. Мыло. Цветное, розовое, в дозаторе. Бинго! Пальцы дрожали, когда я нажала на рычаг. Густая розовая масса с резким цветочным ароматом вылилась мне на ладонь. Я схватила плотную бумажную салфетку и, используя палец, стала выводить буквы. Мыло ложилось неровно, расплываясь, Но текст читался. Помогите, меня похитили. Алиса Орлова, позвоните сюда. Я вывела номер моего друга, капитана полиции Артёма. Единственная ниточка, которая могла спасти меня. Сложила салфетку в четверо, стараясь, чтобы надпись не размазалась, и зажала ее в кулаке, словно самый драгоценный бриллиант. Выйти было страшнее, чем зайти. Я сделала глубокий вдох, распахнула дверь и буквально столкнулась со стюардом в белоснежной рубашке. Молодой парень с беззаботной улыбкой уносил пустой стакан. Адреналин ударил в голову. Идеальный шанс. «Ой, извините!» — воскликнула я и, нарочно, будто споткнувшись, сделала резкое движение вперед, вкладывая в него весь свой вес. Он инстинктивно подставил руки, чтобы поддержать меня. В этот миг в суматохе касаний... Я сунула ему в руку смятый, еще влажный от мыла комочек. Наши глаза встретились на долю секунды. В его взгляде было недоумение. В моем же взгляде была безмолвная мольба. «Все хорошо», — улыбнулся он, ничего не поняв. Я прошла мимо, не оглядываясь. Каждый шаг отдавался в висках громким стуком. В груди бушевал ураган. Просто дикая смесь животного страха и ликования. «Все получилось. Черт возьми, получилось. Я обхитрила их, эти громилы, лохи, и этот их таинственный босс — самый главный лох. Они думали, что сломали меня? О нет!» Я вернулась на свое место, стараясь дышать ровно. Руслан и Аслан проводили меня тяжелыми, подозрительными взглядами. Я опустила глаза, делая вид, что смотрю в иллюминатор а сама чувствовала, как по моей спине ползут ледяные мурашки. Они что-то почуяли? И вдруг к нам подошел Стюарт. Его лицо было серьезным, без тени прежней беззаботности. В его протянутой руке лежала та самая розоватая от мыла салфетка. «Руслан Багратионович, вот!» — обратился он к Руслану. И мое сердце остановилось. Потом Стюарт посмотрел на меня и сказал, обращаясь уже ко мне, Я дорожу своей работой и никогда не предам этих людей. Мир замер. Кровь отхлынула от лица, застучав в ушах. Руслан медленно, словно наслаждаясь моментом, взял салфетку. Развернул. Он пробежался взглядом по кривым буквам. Потом он поднял на меня тяжелый взгляд. «Он». «Тихо, но так что каждый звук впивался в кожу», — произнёс Руслан, — «будет очень недоволен вашим поведением, Алиса Юрьевна». Что-то во мне оборвалось. Страх сменился чистой белой яростью. Я больше не могла себя сдерживать. «Вы явно не в курсе, что есть статья 126 УК РФ?» — выдохнула я, и мой голос прозвучал жёстко, — по-прокурорски заставив даже Аслана насторожиться. «За похищение человека вам всем грозит до двенадцати лет. Но я сделаю так, что вам двоим и вашему козлу, что это придумал, и всем пособникам, я одарила гневным испепеляющим взглядом молодого стюарда, дали пожизненное». Мужчины лишь переглянулись и усмехнулись. Спокойно, снисходительно, будто выслушали бред капризного ребёнка. Эта их уверенность была страшнее любой угрозы. «Сделай нам чаю», — абсолютно обыденным тоном попросил Руслан Стюарда. Тот кивнул и удалился. Я осталась сидеть, сжав руки в кулаки до побеления костяшек. Ярость, горькая и обжигающая, кипела во мне, вытесняя последние остатки страха. «Хорошо». Очень хорошо. Если они играют по своим диким горным законам, где все решает сила, то я найду, как ударить в ответ. Они ошиблись, приняв меня за испуганную овечку. Они не знали, на что способна женщина, у которой отняли все. Понадобится спалю к чертям всю их республику.